что значит слова «пусть трагедия искупит меня». Известно, что Пушкин придавал чрезвычайное значение трагедии, считал ее полнейшим выражением своего гения, потому и не допускал мысли, что может умереть, не успев закончить трагедию. Потом все стало иначе, в особенности после окончания Онегина. Став в полной мере самим собою, То есть, создав множество произведений за годы после того, как сказала себе, что его духовные силы достигли полного развития 1825, он естественно изменил отношение к проблеме собственной жизни и смерти. Из чего, однако, не следует, что он пришел к выводу об окончательном исполнении своей миссии. Гений вообще не знает окончательности. Пушкинский. В особенности как раз по достижении полного развития своего гения Пушкин в наивысшей степени осознал неограниченность своих творческих возможностей, ибо уже больше не было предела ни в темах и сюжетах, ни в углублении в них. Цель Пушкина не в достижении какой-то вершины, а в непрерывной смене вершин, из которых каждая, пользуясь его любимыми словечками, сама по себе. Пушкин делал всякое дело, только как именно это, без оглядки на прежние дела. Например, писал медного всадника, словно забыв о Полтаве, хотя обе поэмы посвящены Петру. Для меня неприемлемы всякие рассуждения насчет того, каким бы стал Пушкин после дуэли с Дантесом, останется он в живых он остался бы Пушкиным. Он ехал на дуэль не для того, чтобы убить Дантеса или быть им убитым. Это была игра. Кровавая, но игра, а не убийство. Ибо в этой игре, как и во всякой другой, были правила, исполнение которых являлось обязательным для обеих сторон. Если бы Пушкин вернулся живым с дуэли, то вернулся бы таким, каким и был до того, а в дальнейшем не рассматривал бы свою жизнь и свое творчество, как искупление вины. Нет, Пушкин собирался жить и писать, когда машина предстоящей и последней дуэли работал уже вовсю. В самом конце декабря 1836 года он писал отцу «Вот уж наступает Новый год». Дай Бог, чтобы он был для нас счастливее, чем тот, который истекает. Я очень занят. Мой журнал и мой Петр Великий отнимают у меня много времени. В этом году я довольно плохо устроил свои дела. Следующий год будет лучше, надеюсь, и еще. У нас свадьба. Моя свояченица Екатерина выходит замуж за барона Геккерна, племянника и приемного сына-посланника короля Голландского. Это очень красивый и добрый малый, он в большой моде, и четырьмя годами моложе своей нареченной. Между тем, месяца за полтора до этого письма Пушкин дал совершенно другую характеристику Дантесу в письме к его нареченному отцу Геккерну. «Я заставил вашего сына играть роль столь потешную и жалкую, что моя жена, удивленная такой пошлостью, не могла удержаться от смеха, и то чувство, которое может быть и великая и возвышенная страсть, угасло в отвращении самым спокойным и вполне заслуженным. Сознаюсь, я не невольно, а вполне обдуманно под конец несколько сбился на Дантесовскую тему хотя поначалу как бы вообще отклонил ее. Я только думаю, что суть дела не в Дантесе, а в том, какие причины привели Пушкина к смертельному столкновению с Дантесом. Тут есть внешняя причина и внутренняя. Пушкин жил в мире чуждом поэзии и чуждом двояка. Он не являлся уж столь подходящим примером для поэтического изображения, Да и не испытывал особенной нужды в этом. Между тем, поэтический гений Пушкина высочайшей пробы. Кажется, будет уместным привести несколько строк из незаконченного стихотворения Пушкина 1828 года, «Увы, язык любви болтливый». «Благословен же будь отныне, судьбою вверенный мне дар». Досели в жизненной пустыне, Во мне питая сердце, жар мне навлекал Одно гонение или клевету, или заточение, И редко хладную хвалу. Конфликт Пушкина с миром, его окружавшим, наметился сразу, как только появился Пушкин, и с годами все более разрастался Вот и объяснение Дантеса Потом сама природа Пушкина Человека и поэта обнаруживает в нем как бы два лика. Не в том смысле, как об этом писали Бартенев и Аненков. Именно что в Пушкине поэт возвышался над человеком, а в совершенно другом. Пушкин всякий раз поэт. Но тем в большей степени один и тот же человек. Следовательно, всегда поступает, как только сейчас можно поступить. Остановившись на том или ином выборе, делает его этот выбор окончательным и неотвратимым, если только не вмешаются обстоятельства, внезапно изменившись. При таком образе поведения, естественно, отпадают размышления о последствии поступка. С годами Пушкин все настойчивее держался этого принципа. того автобиографичность его произведений углублялась Раз писал для себя, тем большую верность своей натуре обнаружил. От одного двоения быть всякий раз иным и тем более оставаться все тем же, другое двоение. Примирение со случающимся, как неотвратимым, влечет за собою и возрастающую непримиримость к случающемуся, в той мере, в какой оно не соответствует природе человеческой. Тут самое глубокое проникновение в себя, вообще в человеческую природу. Показательнее всего в этом отношении такие шедевры Пушкина, как «Моцарт и Сальери» и «Каменный гость». Если внимательно приглядеться к Моцарту и Дон Гуану, то нетрудно будет принять их за братьев-близнецов. Для того и другого преждевременная и насильственная смерть совершенно неотвратима, хотя она в некотором смысле и символична для обоих. Ни тот, ни другой не умирают на наших глазах. Пушкин оставляет обоих героев как бы в поединке со смертью. Так же поступает он и с Вальсингамом. По-моему, это очень важно. Пушкин обожает человека, готового в любой момент умереть, если от него потребуется доказать свое бесстрашие перед смертью, но одновременно жаждущего жизни, что доказывается лишь безбоязненностью потерять ее. Тут необходимы людям едва ли не в одинаковой степени такие противоположные качества, как гордость и смирение. Оба эмоции и Дон Гуан наделены и тем и другим качеством. Но у Моцарта преобладает смирение, которое, впрочем, паче гордости, а у Дон Гуана гордость, однако оборачивающаяся и почти детской смиренностью. Дон Гуан ищет такой преданности в любви, когда бы он чувствовал себя пригодным только на то, чтобы пожертвовать собою, Своей жизнью ради возлюбленной, если он чего решил добиться ему и сам черт не страшен? Появившись в столице, бежав из ссылки, он гордо заявляет Я никого в Мадрите не боюсь. И даже король, продолжает он, из столицы меня удалил меня, любя. И тут же принял решение явиться перед Лаурой. Ну, а если кто-нибудь У нее прошу в окно прыгнуть. Это Дон Гуан гордый. А вот он безмерно влюбленный в Дон Нуанну, уже совсем другой. Вас полюбя, люблю я, добродетель, И в первый раз смиренно перед ней дрожащие колено преклоняю. Дон Гуан, хотя и причастный к художественному творчеству, Все же по существу. Целиком занят созиданием собственной личности, отсюда преобладание в нем гордости над смиренностью, ибо гордость в лучшем значении этого слова — форма осознания человеком своей самоценности. Моцарт, можно сказать, исключительно предан своему художественному дару до самоотреченности, потому столько же занят другими, как и собою.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 счастливцев праздных, пренебрегающих презренной пользой единого прекрасного жрецов. Моцарт и Дон Гуан — это один и тот же Пушкин в разных ракурсах. В сопоставлении с тем и с другим он предстает перед нами ежечасно оказывающимся перед лицом смерти. В Дон Гуане он виден более как человек. В Моцарте, разумеется, как художник. И если Дон Гуан буквально гоняется за смертью, Моцарта с такой же неотступностью преследует смерть. С Самим Пушкиным понятно было и то, и другое. Причина же тому и другому — неугасимые порывы к подлинности нас самих и всего, что составляет бытие наше и условия бытия нашего. Отсюда непрестанные столкновения — с мировым злом. Сальери не просто какой-то заблудший, он олицетворение зла. Пушкинская поэзия, как сейсмограф, улавливала это как в общественно-исторических предустановлениях, так и в духовном складе отдельного человека. Такой настрой чувствуется едва ли не в каждом творении Пушкина от внешней непритязательной лирической миниатюры до таких глобальных построений, как Моцарт и Сальери или Медный всадник. В некоторых случаях Пушкин до последней точки заостряет проблему трагического наполнения нашего бытия и каждого из нас в отдельности. Я имею при этом в виду в особенности такие его стихотворения, как Стихии, сочиненные ночью во время бессонницы, Бесы, «Утопленник, не дай мне Бог сойти с ума». Первый из них обнаруживает влечение Пушкина к той стороне человека, которая каким-то причудливым образом непрестанно чем-то угрожает ему. Это нельзя понять иначе, нежели как в том смысле, что, созидая себя, мы в силу присутствия неизбежных заблуждений в этом самосозидании и отчуждаемся от них как таинственных и враждебных нам. В стихах, сочиненных ночью во время бессонницы, читаем «Что ты значишь, скучный шепот, Укоризна или ропот мною утраченного дня? От меня чего ты хочешь? Ты зовешь или пророчишь? Или бесы? Мчатся тучи?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 Пушкин, однако, не подает никакой надежды, что хотя бы когда-нибудь все на свете сделается ведомым для нас. Речь идет ведь о человеческом, о нашей душе, а не о каких-то вне ее лежащих явлениях. Сколько бы ни познавали мир, наша душа по-прежнему остается тайной для нас, ибо в противном случае Мы попросту потеряли бы интерес к самим себе, и тут мы все равны между собой. Величайший поэт также плутает в темных закоулках души своей, как и по всей вероятности неграмотный мужик-рыбак и стихотворений «Утопленник». Дети с ужасом сообщают отцу, что принадлежащие им сети притащили мертвеца. Отца охватывает страх. Он думает не о мертвеце, но о том, что за него придется отвечать. Мужику какое дело! Озираясь он спешит, он потопленное тело в воду за ноги тащит и от берега крутого оттолкнул его веслом. И мертвец вниз поплыл снова за могилой и крестом. Поддавшись страху, мужик отступился от выполнения прямого долга всякого живого перед каждым мертвым, предать земле тело усопшего. Это решило его судьбу. Он ведь тоже был перед выбором, как, скажем, Дон Гуан или Вальсингам. Выбор, сделанный мужиком, оказался пагубным для него. Покойник предстал перед ним в первую же ночь. Началось вечное преследование мертвым живого, отказавшего мертвому в исполнении своего долга перед ним. Есть в народе слух ужасный. Говорят, что каждый год с той поры мужик несчастный в день урочный гостя ждет. Уж с утра погода злится, ночью буря настает и утопленник стучится под окном и у ворот. Так приходится нам расплачиваться за слабости наши собственные, как и вообще человеческой природы. Человек, как уже говорилось, осуществляет самого себя, находясь во взаимодействии с другими, и только так по-другому не бывает. Но в таком случае, раз человек возможен только среди других, то у него и бесконечные обязательства по отношению к другим. А между тем они, другие, такие разные, без них он не может, а, находясь вместе с ними, неизменно попадает и в зависимость от них. Радость общения Сопутствует и необходимость адаптации, то есть ориентации на других. Нет сложнее проблемы, когда речь идет о человеческой личности, чем проблема, как, оставаясь самим собой, совмещаться с другими. В этой проблеме суть пушкинской поэзии. Человек, когда остается совсем один, как о том говорят стихи, сочиненные ночью во время бессонницы, в действительности чувствует нечто, притаившееся в нем и как бы чуждое ему. Бесы берут эту тему в другом плане. Особенно же глубоко решается эта тема в утопленнике. Здесь развивается трагедия безграмотного мужика, по-своему не уступающая трагедии Гамлета. Если говорить о мире, равно и о человеке, как самоосуществляющихся системах, то нельзя не прийти к тому выводу, что движение их сводится к преодолению порядком беспорядка. Всякий порядок утверждает себя путем отрицания всего того, что противостоит ему. Это так характерно для творчества и личности Пушкина. В уединении... Мой нравный гений познал и тихий труд, и жажду размышлений. Владею днем моим, с порядком дружен ум. Утверждение порядка — утверждение целостности. Однако всякая целостность преходяща. В результате мир полон превратностей. Этой темой всегда заняты наиболее продуктивные умы эпохи, Макиавелли писал в истории Флоренции, «Переживая все превращения, все государства обычно из состояния упорядоченности переходят к беспорядку, а затем от беспорядка к новому порядку. Поскольку же от самой природы вещам этого мира не дано останавливаться, они, достигнув своего совершенства» и, будучи уже не способны к дальнейшему подъему, неизбежно должны приходить в упадок, и, наоборот, находясь в состоянии полного упадка, до предела подорванные беспорядками, они не способны пасть еще ниже и по необходимости должны идти на подъем. Так вот всегда все от добра снижается ко злу и от зла поднимается к благу. Ибо добродетель порождает мир, мир порождает бездеятельность, бездеятельность – беспорядок, а беспорядок – погибель. И, соответственно, новый порядок порождается беспорядком, порядок рождает доблесть, а от нее проистекают слава и благоденствие. Подходя также к человеку и человечеству, Пушкин выявлял в них максимум энергии, в их самоосуществлении и самоутверждении, требующих всегдашней готовности постоять и отстоять свою автономность, то есть истинно исполнить свое призвание в мире. Неукоснительно следуя этим эстетическим принципам, Пушкин и достигал наивозможного совершенства в своем искусстве.